выдаваясь наглядным образом великолепием своей обстановки из толпы князей и бояр, с которыми прежде равняла его простота быта. Таким образом, итальянские художники, украшая Москву, делали одно дело с полугречанкою, полуитальянкой Софию Палеолог, воспитанную в Италии, в той сфере, где воспитывались Макеавелли, Екатерина Медичи, королева Бонна.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 Но иногда, извергая огромные разбойничьи шайки, которые несли опустошение до самой столицы России, с другой стороны, на Западе Россия столкнулась с Польшей и завязалась неотчаянную борьбу. И Москве дорого стоило отстаивание России от бесерменства и латинства. При внуке Иоанна III, в то самое царствование, когда две татарские орды пали пред Москвою, Когда весь мусульманский мир взволновался от этого сильного наступательного движения христиан, хан последней орды на европейской почве, Девлет Гирей Крымский, явился под Москвою и сжег ее.